На злобу дня. Выдумки и глупости о вакцинации. COVID-19 – обычный ОРВИ. Мы раньше болели коронавирусами. Это непростая ОРВИ. Риновирусные глубже слизистые носоглотки не проходят, и сосуды легких не поражает. Не вызывает атипичную пневмонию, а значит уже по этому факту COVID-19 должен относиться к опасным инфекциям. Смертность от коронавируса превышает смертность от ОРВИ в тысячи раз, поэтому их нельзя сравнивать. Морфологическое сродство коронавирусов не означает, что они вызывают одинаковые болезни. И чтобы вы окончательно поняли опасность нынешней инфекции, вспомните, как полностью называется вирус SARS-CoV-2. Что такое SARS? Как расшифровывать эту аббревиатуру? Это переводится как тяжелый острый респираторный синдром. А значит, эти вирусы никогда не относились к пустяшному РВ. Первая глупость. Вакцина может вызывать коронавирусную инфекцию. Не может. В ней нет коронавируса ни в каком виде. Векторный вирус лишен своего генома, а несет лишь ген одного характерного антигена. Мало того, через 2-3 недели от этого вируса не останется и следа. Чтобы не было недопонимания, давайте еще раз по пунктам разберем строение и принцип работы векторных вакцин. В качестве транспорта используется оболочка простого безвредного вируса из которой удален весь геном. Вместо него вставляется ДНК или РНК, содержащий запись одного гена С-белка оболочки вируса COVID-19. ДНК покрепче и не разрушается при не слишком низких температурах, минус 18-30 градусов по Цельсию в отличие от РНК, который для сохранения приходится замораживать сильнее до минус 160 градусов по Цельсию. Это значит, что РНК, содержащие вакцины, дороже хранить и перевозить. После разморозки вакцина вводится внутримышечно. Вирус-транспорт, вектор, инфицирует клетки тканей вокруг места введения, и они начинают производить белок-антиген, тот самый S-белок, на который формируется иммунный ответ. Заодно, Эти антитела и натуральные киллерные клетки убивают и векторный вирус, и зараженные им клетки примерно за 2-3 месяца. Зачем нужен второй компонент и что он собой представляет? Вторым компонентом является другой аденовирус, а вот ген в нем тот же самый, к-с белку Замена транспортного вируса нужна потому, что кроме ковидного антигена, антитела вырабатываются и к носителю. Через три недели иммунитету как бы напоминают «вот антиген». Есть уже антитела. И если есть, то реакция должна быть обязательна: Подъем температуры, боль вместе инъекции вакцины дня 3, головная боль. Кроме векторных вакцин могут быть созданы убитые, ослабленные или рекомбинантные антигенные комплексы из разных белков с мембраны вируса COVID-19. Но они в производстве дороже векторных, потому что требуют очистки. Впрочем, сейчас готовятся и такие варианты. Для максимальной защиты от инфекции лучше ревакцинироваться разными вакцинами. Вторая глупость. Привитые заразны. Нет, вакцины не относятся к живой полноценной вакцине, как, например, противокоревая или оспиная. Те могут на 1-2 дня вызвать воспаление и на всякий случай привитым рекомендуется держаться подальше от детей. Векторная вакцина по сути является всего лишь инструкцией для создания антител. Привитый может быть заразным, если сам заразится и заболеет перед вакцинацией или даже после, особенно первые 3-5 недель. От этого вакцина не может защитить на 100%, ведь я объяснял ранее, что вакцина позволяет иммунитету подготовиться к атаке, но не гарантирует, что болезни совсем не будет. Так что привитый может заразиться, заболеть и даже заражать, но вероятность умереть и получить осложнения у привитого крайне минимальны. однако исключать их. Ни один врач не решится. Потому для вакцинированных все эпид-мероприятия, маска, социальная дистанция, самоизоляция по возможности обязательны, как и для непривитых. Очень важно понимать, вакцина снижает вероятность смерти в первую очередь, а заражение уже во вторую. И тут как кому повезет. Третья глупость. Если привитые могут болеть, то вакцины не имеют отношения к попыткам остановить пандемию. Я уже объяснил, как и чем вакцинация может стать барьером на пути распространения инфекции, как аналогично стала вакцинация от гриппа, которую мы проходим каждый сезон. В 1918 году разразилась пандемия гриппа, испанка, унесшая десятки миллионов людей по всему миру. И это жатва, урожай смерти, связанный с отсутствием вакцины. Человечество сформировало популяционный иммунитет, но ежегодно то там, то сям, происходили эпидемии со своим процентом смертей. Когда же создали вакцины от гриппа и стали ежегодно прививать население, смертность от гриппа сошла почти на нет, сократившись до доли процента. Сейчас на пути ежегодных сезонных эпидемий гриппа с Востока стоит именно вакцинация не менее 50-60% населения страны, а в период пандемии добавились и меры карантина, маски, дистанции использования антисептиков. Четвертая глупость. Нельзя прививаться во время эпидемии. Наоборот, сократить смертность во время эпидемии как раз и сможет тотальная вакцинация, ведь при любой новой инфекции иммунитет не сохраняется на годы, а обычно уменьшается и исчезает за 6-7 месяцев вместе с гибелью по возрасту его поддерживающих лимфоцитов. Слушайте главу седьмую, где я объяснил, почему к новым инфекциям обычно не возникает долгого и стойкого иммунитета. Как говорил герой детективных романов Доценко, на это. Пятая глупость. Тем, кто переболел, можно не прибиваться. Мысль вроде бы логична, если бред шла об инфекции, терроризирующей человечество тысячи лет, вроде оспы или кори. Но covid 19 инфекция новая, а значит, стойка иммунитета к ней, как к гриппу, пока не будет. И в условиях эпидемии из соображений безопасности – Напоминать иммунной системе, что инфекция пока никуда не исчезла, а сделать это можно безопасно только вакциной. Думаю, через год-два регулярность вакцинации от COVID-19 сойдет до года или даже больше. Посмотрим. Все зависит от того, как этот вирус будет меняться и наш иммунитет за этим поспевать. Шестая глупость. Вакцину от COVID-19 сделали слишком быстро. Сделали так быстро, как могли, спешили, чтобы вас и нас спасти. К счастью, технологии уже были отработаны, и само создание векторной вакцины не заняло много времени. Больше пришлось затратить на необходимые проверки и испытания. Их отработали, когда создавали вакцину от вируса лихорадки Эбола. Припомните, что Дженнер и Пастер особенно не заморачивались насчет юридических норм. Когда испытывали на детях свои вакцины от оспы и бешенства... Потому что верили в успех. И на кону стояла жизнь. Сейчас спутник Ви, Модерну, «Астрозенеку» и прочие выпустили в широкую практику после всех необходимых проверок. А вопрос доверия или недоверия это субъективное мнение. Каждый вправе его иметь. Тут, как говорится, время покажет. Это самый точный и строгий эксперт. Седьмая глупость. Это не вакцина а генная терапия, Вакцины меня генетически модифицирует. Я понимаю, откуда ноги растут у этой идеи. Векторные вирусы действительно используются для коррекции генома у людей с генетическими болезнями, вроде спинальной мышечной атрофии. Препарат, разработанный для ее лечения, представляет собой вирус, который доставляет нейроны спинного мозга недостающий ген, благодаря чему восстанавливается синтез недостающего белка. Эта методика спасает жизни детей с редким орфанным заболеванием, спинальной мышечной атрофией, встречающимся примерно у одного из миллиона новорожденных. Стоит это лекарство, вводится один раз, в Российской Федерации порядка 150 миллионов рублей. Такова цена жизни и здоровья человека. Один укол и человек живет дальше здоровым. Возможно, будет создано лекарство от гемофилии, а может быть от болезни Дауна или других генетических нарушений. Что в этом плохого? Я же не возмущаюсь, что редактор и корректор исправят ошибки опечатки в моей книге. Что же страшного, если благодаря векторным лекарствам можно исправлять опечатки природы? Векторная вакцина не имеет никаких корректоров генома, кроме единственного гена С-белка, маркера вируса SARS-CoV-2. Ничем больше не модифицирует организм. Мало того, векторный вирус довольно быстро погибает, кстати, вместе с зараженными им клетками, вместе инъекции, но иммунитет за три недели успевает обучиться борьбе с инфекцией. Восьмая глупость. Вакцины могут содержать микрочипы, позволяющие правительствам или другим организациям отслеживать местонахождение привитого лица. Еще не существует таких чипов. Их создание пока технически невозможно. Подобные выдумки вера в фантастику. Может быть, когда-нибудь лет через 20 и удастся создать что-то подобное, но сейчас таких мелких устройств не существует. То, что в разработке, слишком дорого для массовой чипизации, быстро разрушается в организме и выводится. Самый маленький чип вроде тех, что используется для маркировки домашних животных, не меньше зерна длиннозерного риса, Один миллиметр в диаметре и пять-семь в длину. Никаким шприцем незаметно его не ввести. А местонахождение людей сейчас отслеживается и без чипов. Этому служат наши телефоны, банковские карты и социальные и транспортные карты, а также уличные видеокамеры. Если вы не злоумышленник и не злодей, то чего вам бояться? Девятый глупость. «Прививка приводит к бесплодию». Или молодая женщина, которая сделает прививку, потом не сможет родить здорового малыша? Прививка, вакцина, а речь идет именно о векторной вакцине, не попадает в органы воспроизводства, а погибает намного раньше, еще в тканях предплечья. Но сам по себе миф возник не на пустом месте. Дело в том, что обычные правила вакцинации в холодный период, когда не было эпидемии, гласили, что беременные имеют отвод от вакцинации вообще, от любой. Объяснялось это тем, что при беременности иммунитет специально снижается для вынашивания ребенка, а вакцина иммунитет возбуждает, что может хоть и маловероятно, но спровоцировать преждевременные прерывания беременности. На самом деле ничего подобного не наблюдалось. Этот вывод был сделан исходя из чисто теоретических рассуждений, к которым можно отнести также рекомендации по запрету приема некоторых препаратов не потому, что они реально могут нанести вред плоду а потому только, что никаких исследований на эту тему не проводилось. Вакцину «Спутник Ви» проверяли на беременных животных, а потом и на добровольцах, на случайно вакцинированных беременных, которые пришли на вакцинацию, не зная о своем положении. Подтвердилось, что вреда плоду вакцина не наносит. Нынешняя пандемия и опасность инфекции COVID-19 изменили отношение к вакцинации беременных. Вакцина не вызывает преждевременных родов, выкидыша, А вот инфекция и болезнь непременно ведут к гибели плода. Десятая глупость. У вакцины могут быть неизвестные эффекты в будущем. Жизнь вообще полна сюрпризов, не только от вакцины, но имеющиеся сейчас препараты максимально избавлены от побочек, характерных для вакцин XIX и XX веков, которые готовили из убитых и ослабленных микробов и вирусов. Медики знали о возможных рисках, предупреждали о них, и все равно вакцинация всегда была оправданной, потому что риски эти минимальны по сравнению со спасением населения городов и стран. Векторные рекомбинантные вакцины, за которыми будущее избавлены от массы побочных эффектов, характерных для традиционных вакцин, но никто и никогда не даст стопроцентную гарантию безопасности любому препарату. Никаких отдаленных побочных эффектов векторные вакцины не имеют. Не способны они на это. Одиннадцатая глупость. Некоторые прививки пустые. Это отголосок клинических испытаний вакцины, когда людей предупреждали, что половина всех вакцин пустышки, чтобы подтвердить. Да, на введении настоящей вакцины антитела появляется, а на введении пустышки нет. Это необходимый элемент испытаний и проверок. Потом, после завершения испытаний, всех, кто получал пустышку, приглашают на настоящую вакцинацию. Это обязательное правило. Но люди привыкли, как говорила моя прабабушка, слушать брюхом, а не ухом. Двенадцатая глупость. Я не заболею, у меня иммунитет хороший. Если иммунитет хороший и до сих пор с коронавирусной инфекцией не встречался, весьма вероятно, Что вы умрете от тяжелого острого респираторного синдрома, ковидной пневмонии на фоне цитокинового шторма. Убивает неослабленный, а именно хороший иммунитет, которому просто не хватит времени, чтобы успеть и напечатать антитела к вирусу, если вы заразитесь. Ему проще вас убить, чем стараться спасти, раз уж вы сами не хотите пойти и привиться, чтобы заранее проинформировать иммунитет о новой инфекции. Для него такая информация из вакцины крайне важна. Ведь чтобы спасти вас, он должен вооружиться знанием о строении нового вируса. Тринадцатая глупость. Лучше переболеть и приобрести иммунитет, чем делать прививки. Естественное формирование иммунитета более безопасно, чем его приобретение путем вакцинации. Как раз наоборот. Пусть вакцина дает не настолько мощную защиту, как болезнь, но при смертельных инфекциях она спасает жизнь и позволяет избежать тяжелых осложнений от болезни. Ведь, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Вакцина – это фоторобот-преступника для иммунитета. Вы предпочтете быть ограбленным и убитым неизвестным преступником или быть предупрежденным о его внешнем виде и особых приметах? Тринадцатая глупость. В вакцинах ртуть, формальдегид, они отравляют организм ребенка, вызывая повреждение нервной системы, аллергизации, аутизм. Во-первых. Это были старые вакцины 20 века. Сейчас их производят по другим технологиям и уже никакие яды в качестве консервантов не используют. Во-вторых, дозы этих ядов были настолько мизерны, что никакого вреда нанести не могли. Александр Сергеевич Пушкин лечил препаратами ртути-мышьяка венерические болезни, но это не помешало ему зачать нескольких детей и написать мировые шедевры поэзии, а дозы ядов он получал В сотни тысяч раз больше по сравнению с теми, что содержались в дозах вакцин. Насчет аутизма, это была грандиозная афера британского врача Эндрю Джереми Уэйквилда. Он написал статью, связав действие вакцины ММР, вызвавшей тяжелый энтерит, с развитием аутизма. Выяснилось, что врач получил деньги от конкурирующей фирмы, производившей свои аналогичные вакцины. Его лишили лицензии, диплома и посадили в тюрьму. Но клевета, которую он сумел опубликовать в уважаемом медицинском журнале, успел упустить корни в сознании доверчивых и наивных немедиков, антивакцинаторов. Врач сознался, что фальсифицировал данные своих наблюдений, и никакой связи вакцинации с выявленным аутизмом на самом деле не было. Четырнадцатая глупость. Комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, АКДС, и вакцины против полимиелита вызывают синдром внезапной смерти младенцев. Это тоже ложь, слух, пущенный в незапамятные времена. АКДС и АДСМ могут вызывать анафилаксию в крайне редких случаях, о чем врачи осведомлены. Но происходит это обычно сразу после введения вакцины и в медицинском учреждении, где есть необходимые для спасения препараты. Однако риск заражения дифтерией намного превосходит риск анафилаксии. Нынешние борцы с вакцинами забыли, что смертность от дифтерии у детей еще в первой половине 20 века превышала 70% заразившихся, а у взрослых 50%. И лишь благодаря вакцинам удалось избавить людей от этой болезни, как и от коклюша, столбняка, кори, краснухи. Пятнадцатая глупость. Вакцинация частично ответственна за глобальное повышение частоты раковых заболеваний. Благодаря вакцинации смертность и заболеваемость инфекциями заметно снизилась, потому онкология и атеросклероз статистически помолодели, ведь люди, которые должны были в детстве умереть от кори, скарлатины, дифтерии и прочего, выжили, но они же не избавились от риска других болезней. Вот и появились лишние больные с различными видами рака и ранней наследственной гиперлепидемии, инфарктами в 20-30 лет. Святое мест пусто не бывает. Когда побеждается одна болезнь, ей на смену обязательно придет другая. Но это не означает, что бороться с эпидемическими инфекциями не имеет смысла. Шестнадцатая глупость. Люди с аллергией и хроническими заболеваниями не должны прививаться, так как у них ослаблен иммунитет. Эти люди получают медотвод от вакцинации, только их диагноз должен быть официально подтвержден документом от аллерголога или другого специалиста, готового обосновать, что вакцинация этому пациенту противопоказана сейчас или вообще. Липовая справка от аллерголога или онколога – повод к возбуждению уголовного дела. 17 глупость. Вакцинация намного опаснее, чем признает официальная медицина. Количество осложнений после прививок замалчивается. Прививки перегружают естественный иммунитет, поэтому после вакцинации повышается риск заболеть чем-то, в том числе коронавирусом. Это настоящая глупость любителей теории мировых заговоров. Нет такого понятия, как перегрузить иммунитет. Он слишком медлителен, и я уже объяснил это в седьмой главе. Ознакомьтесь, как он работает. Иммунитет можно подавить с помощью специальных супрессоров, гормонов, но перегрузить невозможно. Опасность вакцин не выше, чем у любого допущенного к применению в клинике лекарства. Врачи о вероятных побочных эффектах знают и обычно готовы к их предотвращению. Вакцины от COVID-19 не содержат вирусных тел SARS-CoV-2 в себе. Только один ген к одному белку антигену. Поэтому вызвать инфекцию не могут и повысить риск заражения тоже. Наоборот, создав запас антител в организме, вакцина повышает устойчивость к вирусу. Восемнадцатая глупость. У детей есть природный иммунитет, который может пострадать, если его нагружать многочисленными прививками. У новорожденных нет иммунитета. Иммунную защиту груднички получают с молоком матери в виде антител. Первую иммунную нагрузку ребенок получает в родах, проходя через родовые пути матери. Угрозу для него составляют гепатит и туберкулез. Поэтому эти прививки вводятся сразу, если ребенок родился нормальным и здоровым, а роды прошли без осложнений. Прививки не нагружают иммунитет, а информируют его. Знаний лишних не бывает. Собственный иммунитет начинает формироваться к полугоду, и часто именно благодаря вакцинам. Девятнадцатая глупость. Ребенок на грудном вскармливании защищен материнскими антителами. Это правда. Однако только если у матери есть антитела к COVID-19, тогда она их передаст с молоком. А если нет? Если она не вакцинирована и не болела, где ей взять эти антитела? Двадцатая глупость. Привитые дети более подвержены аллергии, аутоиммунным и респираторным заболеваниям, чем непривитые. Нет такой статистики, это выдумки. Страшилки борцов с вакцинами. Кстати, в продвинутых странах Европы и США За антивакцинную деятельность очень сурово наказывают, а медиков лишают лицензии на медпрактику и вполне справедливо. 21 глупость Жизнь человека в руках Божьих и прививки не нужны. Если Бог попустит заболевание, то оно в любом случае произойдет, а если не будет Божьей воли, то и вакцинация не нужна. Исходя из такой логики, получается как раз наоборот. Раз Бог пустил врачей в мир, значит ему угодно, чтобы люди лечились и выздоравливали, а если допустил вакцину, то и вакцинировались. Ведь ему не трупы и не инвалиды нужны, а счастливые, любящие Бога и ближних своих здоровые люди. Запомните, мертвые не молятся, раскаяться и скупить грехов не могут, и добрых дел не совершают. Я еще добавлю в тему Божьей воли. На все его воля, а врач лишь инструмент в его руках. Потому корить врача за неудачу в лечении – грех большой. Все равно, что Богу упрекать и возмущаться воле его. Так понятно? Двадцать вторая глупость. Вирус мутирует, появляются новые штаммы, вакцины за ними не успевают, вакцинация не остановит пандемию. Вирус изменяется при копировании. Чем чаще он копируется, тем выше его изменчивость. То есть то, что привыкли называть мутациями. Вакцины обычно создаются к тем антигенам, чья вероятность изменчивости минимальна. s белок которому создан спутник V, будет сохраняться при копировании достаточно долго, ведь прикрепляться к клеткам и проникать внутрь вирус может благодаря ему. Если этот белок изменится, то пропадет и заразность вируса. Так что копии будут сохранять этот белок в себе максимально долго, а значит и вакцины будут работать. Кроме вакцины, ничем иным остановить пандемию невозможно. Созданные антивирусные препараты в этом плане менее надежны, потому что вот тут, в системе репликации, вирус как раз может изменяться очень сильно, всякий раз приспосабливая письмо под себя. Клетка его невольно будет менять внутри, но не снаружи. Вспомните, если вы переписываете письмо от руки, как это было, то адрес на конверте пишите очень четко тогда как в самом письме уже допускаются и особенности почерка, и ошибки, и описки. Точно так и клетка, копируя оболочку, старается не халтурить, а вот сам геном вируса может и сляпать, подгоняя белки под те, что есть. Переписывая именно эту часть, немного подогнать ее под себя. Так что ингибиторы редуктаз ферментов-копировщиков могут не срабатывать в некоторых организмах. 23 глупость. Врачи отговаривают от прививок, потому что что-то знают. Увы, и среди врачей немало безграмотных и невежественных людей, которые или забыли азы подфиза, патологической физиологии и иммунологии, или все на свете перепутали и учиться не хотят. Врач, не знающий хотя бы простых физиологических механизмов иммунной защиты, не помнящий мировой статистики детской смертности в 18-19 веках от детских инфекций, которые удалось победить только благодаря вакцинам, опасен как медработник. Держитесь от таких врачей подальше. Или дайте ему эту книгу, пусть хоть ее прослушает.